Мы посмотрели в том направлении, куда он указывал. В это утро дул порывистый ветер, не очень сильный, но достаточный для того, чтобы раскачать как маятник яркий предмет, висевший на балке для подъема грузов, находившийся над фронтоном здания. На фоне темной арки он выглядел даже как-то шутка. Без сомнений, это была кукла, причем очень большая, длиной более трех футов, одетая в безупречно сшитый национальный голландский костюм, длинная полосатая юбка кокетливо развивалась на ветру. Обычно в блок подъемной балки продевается веревка или проволока, но сейчас кто-то предпочел использовать цепь. Кукла была прикреплена к цепочке. Это было видно даже с такого расстояния. При помощи крючка и крючок этот тоже имел какой-то зловещий вид. Он был немного маловат для шеи, которую он охватывал. Очевидно, надеть его стоило усилий. И шея куклы с одной стороны была слегка помята, так что голова склонилась на бок и почти касалась правого плеча. Разумеется, это была всего лишь кукла, но эффект был потрясающий, даже страшный. И это почувствовал не только я. Какое жуткое зрелище! Деграф был шокирован. Это выражали его тон и выражение лица. К чему все это? Какая? э скрыто за всем этим. И чье больное воображение могло придумать такое? Ван г е л ь д а р покачал головой. Людей с больной психикой больше, чем мы думаем. Они есть всюду. И Амстердам далеко не исключение. Брошенный любовник, ненавистная свекровь, да-да, таких много. Но ведь то, что мы видим здесь, не просто не нормальность. оподлинной безумие выражать свои чувства таким чудовищным способом. Он как-то странно посмотрел на меня, словно в нем снова шевельнулись сомнения относительно нашего приезда сюда. Майор Шерман, вам не кажется странным? На все это я смотрю такими же глазами, что и вы. И тот, кто это сделал, по моему мнению, имеет неоспоримое право на первое же освободившееся место в клинике для душевно больных. Но я приехал сюда не ради этого. А, конечно, конечно. Деграф бросил последний, но долгий взгляд на р а с к а ч и в а ю щ у ю с я на ветру куклу, словно ему трудно было оторваться от этого зрелища, а потом, предложив нам жестом следовать за ним, поднялся по ступенькам крыльца. Некто. Вроде портье провел нас на второй этаж и затем в контору, дверь которой на этот раз была гостеприимно открыта. В противоположность складским помещениям в конторе было просторно, чисто, уютно и весьма современно. Красивый ковер, д р а п и р о в к и мебель, изготовленная скандинавскими фирмами по самой последней моде. Уместное, скорее в роскошном холле отеля, чем в учреждении, расположенном в районе доков. В глубоких креслах сидели два человека, каждый за отдельным письменным столом, покрытым кожей. При нашем появлении они вежливо встали и пригласили нас сесть в другие такие же удобные кресла, в то время как сами остались стоять. Я был этому рад, ибо таким образом смог лучше рассмотреть их, тем более что они в равной мере того стоили. Однако я позволил с е б е насладиться их радушием всего несколько секунд и сказал д е г р а ф у "Я забыл одну очень важную вещь." Мне нужно немедленно позвонить моему знакомому. Это была не правда. У меня не часто возникает внутри чувство холода и тяжести, но когда оно возникает, я должен без промедления предпринять ответные действия. Дегра ф с удивлением взглянул на меня. Важная вещь, но вы про нее забыли? Приходится слишком о многом помнить, а об этом я вспомнил только сейчас. И это было правдой. Может попросить позвонить? Нет, нет. Я должен сделать это лично. А вы не могли бы сказать мне, в чем собственно дело, полковник де Граф? Мгновенно поняв, он кивнул. Конечно же, он понял, что я не буду разглашать служебную тайну в присутствии владельцев склада, по поводу которых у меня возникли серьезные подозрения. Если бы я мог одолжить вашу машину, продолжал я, разумеется, ответил он без всякого энтузиазма. И если бы вы подождали, пока я вернусь, ну слишком много вы хотите, майор Шерман. Знаю, но это займет всего несколько минут. Мне действительно потребовалось на все. Лишь несколько минут я велел ш о ф е р у остановиться у первого же кафе, вошел туда и позвонил из будки телефона автомата. Сперва послышались гудки, а потом голос Мэги. Я сразу почувствовал огромное облегчение. Это я, сказал я. Доброе утро, майор Шерман. Мэги была, как всегда, вежливо и спокойно, и, как всегда, это меня обрадовало. Я очень рад, что застал вас. Боялся, что вы уже ушли. А б е л и н д а тоже еще дома? На самом деле я боялся совершенно другого, но сейчас было не время говорить об этом. Да, она еще здесь, спокойно сказала Мэги. Мне нужно, чтобы вы немедленно покинули отель не позднее, чем через десять минут, если возможно, через пять. Покинуть отель? Вы хотите сказать, да, да, да, сложите вещи, рассчитаться и уйти, и даже близко к нему не подходить, поезжайте в какой-нибудь другой. Нет, нет, ну, не будьте и д и о т к о й не в мой, конечно, в какой-нибудь приличный отель. Меняйте такси, сколько нужно, и внимательно смотрите, чтобы за вами никто не увязался. Потом позвоните полковнику де Графу. И оставьте для меня номер телефона вашего нового отеля. Только называйте цифры в обратном порядке. В обратном порядке? Мэги, г видимо, была удивлена. Значит, полиции вы тоже не доверяете? Не знаю, что значит ваше тоже, но я не доверяю никому. Все. Как только устроитесь, найдите Астрид л е м о й она будет дома. Адрес у вас есть. Или в клубе б а л и н о в а Скажите ей, что она должна немедленно отправиться с вами в ваш отель и оставаться с вами, пока я не извещу, что опасность миновала. Но ее брат Джордж может оставаться на месте. Ему ничего не угрожает. Позже я уже не мог вспомнить, было ли это утверждение шестой или седьмой из тех крупных ошибок, которые я совершил в Амстердаме. она другое дело. если она будет возражать, скажите ей, что вы согласно моим указаниям в этом случае обратитесь в полицию относительно Джорджа. но почему в полицию? ну не важно. ей ничего не нужно объяснять. она так напугана, что одно упоминание о полиции, но «Ну, это жестоко. сухо сказала Мэги. это гуманно. выкрикнул я в трубку и резко ее повесил. Через минуту я был уже снова на складе, теперь я мог более пристольно и внимательно познакомиться с его владельцами. Это были буквально карикатуры на амстердамцев в представлении иностранца. Очень крупные, очень толстые, с красными лицами и грубыми чертами. Если при моем появлении на их лицах появились мириады морщинок как знак приветливости и добродушия, то теперь от этого выражения не осталось и следа. Очевидно, Деграф не вытерпел даже несколько минут и приступил к делу без меня. Я не стал упрекать его за это, и он в свою очередь тактично воздержался от вопросов о моих делах. Моргенстерн и Мюгенталер продолжали стоять в почти тех же позах, в каких я их оставил, в замешательстве и страхе, уставившись друг на друг, и как будто ничего не понимая. Наконец Мюгенталер, державший в руке нашу бумагу, уронил ее на стол с видом человека, который начисто отказывается верить своим глазам. Ордер на обыск. Патетическим тоном, каким были сказаны эти слова, напоминал интонации, которыми нередко злоупотребляют артисты в душераздирающих мелодрамах, и сторг бы слезы даже из статуи. б у д ь м ю г е н т а л е р на половину меньше и тоньше он вполне бы сошел за Гамлета. Ордер на обыск в фирме Морган Стерн. И Мюнталер, сто пятьдесят лет оба наши семейства были уважаемыми, нет, почитаемыми людьми Амстердама. И вдруг он нащупал спинку кресла у себя за спиной и, упав в него, словно оцепенел. Ордер на обыск! Нашу фирму собираются обыскивать, вторил ему м о р г е н с т е р н Он тоже ощутил потребность сесть в кресло, подумать только. Эрнест, нашу фирму собираются обыскивать. Это для нас самый черный день. Боже ты мой, какой стыд, какой позор! Ордер на обыск. м ю г е н т а л е р махнул рукой в б е с с и л ь н о м отчаянии. Валять. Обыскивайте где хотите.